Глава 3 Мария. Только от одной мысли, что я не твоя, меня кидает в сторону снова и снова. Эльвира Т. Такси. Он со мной вообще не собирается разговаривать? Ночь выдаётся ужасной. Мало того, что долго ворочаюсь. Плевать, что наглоталась седативного. Сердце несколько часов кряду колотится, как дурное. Попросту вылетает, безумное. Когда же, наконец, отключаюсь, во сне, как я и опасалась, возвращается чрезвычайно много. Я снова кричу. После душа и чашки горячего чая уснуть так и не удается. Понимая, что начинаю ненавидеть свою кровать, со вздохом выползаю обратно. Заправляю постели, накинув ветровку, во второй раз спускаюсь вниз. Для завтрака слишком рано. В доме все спят, в 4-5 утра только я могу подскочить. «Не каждый день, и на том спасибо». Десси, едва меня завидев, принимается возбужденно вилять хвостом. «Пойдём, пойдём, моя хорошая». С удовольствием глажу свою любимую девочку. Небо чистое. На горизонте показывается оранжевая полоска восходящего солнца. Грозы будто и не было. Только мокрая трава щекочет стопы. Стоило бы обуть кроссовки, а не выбегать во вьетнамках, но это, как обычно, постфактум в голову приходит. «Ладно, фигня. Мы быстро, правда, Десси?» Овчарка следует своим привычным маршрутом ведёт меня через пышущий зеленью сад в самый конец участка. «Не спеши, девочка!» Солнце поднимается выше. Прорываясь сквозь листву, слепит глаза ярким бликом. Я щурюсь и улыбаюсь. Рассвет — самая чистая и спокойная часть суток. Именно в это время приятнее всего сидеть в беседке и наблюдать за тем, как Десси носится по территории. «Жаль, что кофе не прихватило. Но возвращаться мы, конечно же, не станем». Не переставая улыбаться, скольжу взглядом по периметру, обнаружив в заборе открытую калитку, резко вздрагиваю, а потом... После сдавленного перестука в груди замечаю Градского. «Чёрт! Не ожидала, что встретимся так быстро. Раньше он любил подольше поспать. Понятное дело, что на службе изменился. Я просто должна привыкнуть». Забывая о прекрасной погоде и чудесах раннего утра, теряю возможность улыбаться. Сглатываю, нервно перевожу дыхание. Мысленно уверяю себя, что нет необходимости сбавлять темп или же менять траекторию. Впрочем, Десси бы мне это вряд ли позволило. Ярик сидит на ведущих внутрь беседки деревянных ступенях и смотрит прямо на меня. Боже, он смотрит прямо на меня. На улице светло. Тут уж никакие эмоции не спрячешь. Готова ли я? «Должна». К счастью или сожалению, меня отвлекает Лука. Заходясь возбуждённым лаем, он бросается нам навстречу и... Принимается обнюхивать Десси. Только этого не хватало. «Нельзя, Лука! Фу!» — выкрикиваю я. Только это слабо спасает. Кажется, моя девочка тоже счастлива видеть этого озабоченного засранца. «Эм... Привет!» — поднимаю взгляд обратно на Яра. «Ты не мог бы его забрать?» Он лишь продолжает смотреть на меня, рассматривает так долго, что у меня волей-неволей взлетает пульс и одуряюще подскакивает сердцебиение. Кроме того, я сама его разглядываю. Какой же он? Взрослый, красивый и мужественный. Дыхание срывается на учащенный высокий хрип. Все внутренние системы орут от перегрузки. Если бы не ответственность за Десси грохнулась бы в обморок. Может, я и сонная, конечно, но не слепая. Он смотрит, как раньше. Возможно, он тоже сонный или пьяный. Я не знаю. В полном замешательстве. Нет, взгляд Яра вполне осмысленный и жадно меня ощупывает. Титоша, ты такая красивая. Хочу тебя поцеловать. Хочу твой рот, Свитоша. Внутри всё туго сжимается. На мгновение жить не даёт. А после... Томительной волной разливается по груди. Бьёт тело горячей вибрацией, словно током. «Зачем снова?» «Зачем?» «Прекрати, пожалуйста. Не надо. Не подключай меня!» Лука всячески обхаживает и облизывает Десси, а я неосознанно послабляю контроль над питомцем. Жду, что Яр что-то скажет. Что-нибудь лично для меня. Очень жду. Пожалуйста. Но он поднимается, свистом подзывает пса и направляется к своему дому. «Он просто уходит!» Меня охватывает шок неверия А секунду спустя такое сильное негодование. Всё внутри новой дрожью отзывается. Неприятной, тягучей, болезненной. Я понимаю, что мы нехорошо расстались. Осознаю, что ему многое пришлось пережить на службе, и всё же... Зачем так? Что ему стоит заговорить со мной? Разве он не скучал? Ярик, я без тебя умирала. Мысленно ору ему в спину. Как жаль, что не хватает сил вслух. «Ты есть только для меня, святоша. Только моя». Мозг какими-то запутанными путями подбрасывает воспоминания нашей последней встречи в прошлом. Несмотря на то, что я внёс мой номер в чёрный список и оборвал любые контакты, когда пришло сообщение о принятии военной присяги, я собрала всю волю в кулак и отправилась на торжество вместе с его и своими родителями. Поехала, невзирая на то, что лишь неделю назад выписалась из больницы и ещё не оправилась от очередного потрясения. Так хотела его увидеть. Если бы надо было, пешком все 800 километров прошла, хоть врачи и запретили мне нагрузки. На присяге всё виделось таким нереальным и чужим. Мой Ярик, короткостриженный, в армейской форме, с автоматом на перевес. Я держалась, пока гремел гимн, пока маршировали колоннами. Пока говорил вступительную речь военный командир, а потом... Наши с яром взгляды пересеклись, и я расплакалась. Если бы не папа, бросилась бы к нему через весь плац. Стояла там и тешилась единственной мыслью. Торжество закончится, и родным позволит подойти к своим солдатам. Какой же наивной я была. Бойцы произнесли клятвы, получили команду впервые надеть темно-бордовые береты, отстояли по стойке заключительный гимн, И вот дали желанную вольную. Плац взорвали крики радости и свист. Вокруг нас все обнимались и целовались. Ярик же. Он бросил в нашу сторону ещё один хмурый взгляд и ушёл в расположение. Точно, как сегодня. Из-за меня, конечно. Даже к родителям не стал подходить. Было так горько и обидно. На фоне всего, что уже имелось, думала, не переживу. Проплакала всю дорогу обратно. описать писать всё равно не прекратила. Мне казалось, если я буду рассказывать ему всё, что со мной происходит, это не позволит нам окончательно разделиться. Тогда ещё верила, что наши вместе можно спасти. Глупая. Хватит жевать сопли. Десси от грусти быстрее меня отходит. Позабыв о несостоявшемся, ухажоре носится по территории. А я достаю из кармана ветровки телефон... И бездумно смахиваю пальцем иконки приложений. Нужно за что-то зацепиться, только никак не получается. Подключая мозги, решаю, что перед экзаменом мне не помешает повторить тезисы, которые я набила в заметке накануне. Плевать, что знаю их наизусть. Раскисать мне точно нельзя. Сессия в самом разгаре. А потом папа обещал к себе на практику взять. Это лето. Это лето, несмотря на возвращение Градского, пройдёт так... как я запланировала».